Рельсы Мёбиуса Перед ужином пришел к нам Вячик, надутый. Спросил, где я гулял целый день. Я рассказал про встречу с Ивкой и про Аруноса, и про поход на кладбище. Вячик насупился еще больше. «Не мог, что ли, предупредить, куда пропадаешь?» «Я же не знал, что так получится». Вячик подумал и сообщил с тайным злорадством – Настя сказала, что ты бессовестный. И давно она сделала такое открытие? Сегодня, потому что ты к ней не зашел. Она же сегодня собиралась быть в своем мягкой игрушечном кружке. Не весь же день, думала, к вечеру заглянешь. Ну вот такой я, совершенно отрицательный. И дернула меня за язык. А вы с Настенькой, по-моему, и без меня не скучали. Вячик Вальштейн очень внимательно посмотрел на меня, своими глазами мандаринового цвета. Потом сложил колечком большой указательный палец, словно держал в них крошечную букашку. Вот ни на столечко не хочу я с тобой ссориться, понял? Понял. Я виновато засопел. А я что ли хочу? Сами на меня, со всех сторон. Да никто, ни с каких ни сторон. Мы еще зимой у костра пообещали жить дружно. Забыл? — Ничего я не забыл, только имей в виду. Ивка с завтрашнего дня будет жить здесь и везде будет с нами. — Ну и слава богу, кому от этого плохо, — сказал Вячик. — По-моему, вполне искренне. Утром я поехал за Ивкой. Ивка был очень обрадован таким поворотом дел. Его мама тоже. Она собрала Ивкин чемоданчик, будто для поездки в лагерь. Оказалось, что у Ивкиной мамы и у Сони билеты не на завтрашний, а уже на сегодняшний московский поезд. «Ивушка, на вокзал тебе ходить незачем. Долгие проводы, лишние слезы. Нас проводит Анна Гавриловна. Это была соседка Стоковых. А ты с Сашей играй там спокойно. Жди нашего с Сонечкой звонка из Москвы». Ивка тихо кивнул. Мама обняла его, потом меня. «Спасибо тебе, Сашенька, и бабушке твоей». Я от смущения задышал, как пароход. «За что спасибо-то?» Соня протянула тоненькую, как ветка, руку. «До свидания, Саша». Ивка такой человек, ему всякий, улыбается навстречу. Сразу. Если, конечно, этот всякий не злодей и не дурак. Поэтому и Вячик, и Арбуз, и Настя встретили Ивку как своего. Днем собрались мы на дворе у Арбуза. Решили пойти в завязанную рощу. Тянули нас те места неодолимо, ну, прямо как загадочная планета, которая вдруг вплотную приблизилась к нашей. Один скачок, и ты в неведомом мире. Все теперь были уже свободны от домашних дел, можно идти не откладывая. Только Николки не было. Его опять забрали на репетицию. Театр Демида решил показать огниво ребятам городского летнего лагеря. «Маргарита пообещала, что сама приведет его домой», — сообщил Арбуз. А нам без этого лунатика даже спокойнее, не надо вздрагивать, что опять слиняет. И вот мы снова оказались на краю рощи, на краю загадки. И появилось в душе такое вот предсказочное замирание, по крайней мере у меня. Но и у других, мне кажется, тоже, потому что все начали говорить полушепотом. Я оглянулся. На изменившийся, как в прошлый раз, город, и мы оказались в тени сосен, густых и причудливых, и в запахе смолистой хвои, и в тишине таинственного пространства. Да, ученые ушли отсюда, а загадки странного мира остались. Но в загадках не ощущалось тревоги. Тишина была добрая, она охраняла нас. От кого охраняла? От чего? От Озма. Смотрите, наш знакомый, шепнул Вячик. На сосне сидел серый котенок, как в прошлый раз он беззвучно открыл розовый рот. Ивка рассмеялся и протянул руки. «Иди к нам!» Котенок посидел, раздумывая. Но, видать, были у него свои дела. Он опять сиганул, как белка, в кустистую крону соседней сосны. Мы не обиделись, пошли. Вячик раззулся и шагал босиком. Мы посмотрели на него и тоже. В траве было много старой хвои, она пружинила под нами и щекотала ступни. Иногда попадались сухие шишки, но кололись не больно. Мы с полчаса ходили среди сосен. Можно было разглядывать каждый ствол, словно музейное чудо. Так хитро они были изогнуты и заплетены, завязаны. Ивка и в ковячек переглянулись и полезли вверх по стволу, закрученному штопором. Вернее, не полезли, а почти побежали, как по винтовому трапу. «Мартышки», — сказала им вслед Настя, — «вот сломаете шеи». А они смеялись, мелькали руками-ногами и ухитрялись на бронзовых изгибах сосны обгонять друг друга. Мы стояли втроем, задрав головы, и смотрели. «Правда, не загремели бы вниз, озабоченно», — сказал Арбуз. «Но я был уверен, что не случится ничего плохого. Здесь не случится». «С такого загогулистого ствола трудно сорваться». Настя была совсем рядом и вдруг шепнула, «А Николка знаешь, что сказал мне вчера? Эти сосны, говорит, только кажутся такими, а по правде, говорит, они прямые». Стало хорошо от того, что она вот так тепло шепчет мне в ухо, и что волосы ее перепутались с моими, когда она вплотную приблизила голову. Хотя, если по правде, прежней трепетной влюбленности в Настю у меня не было. Давно уже. Друзья-приятели, вот и все». Поэтому и подозрительность моя к вячику была почти что придуманная. Но сейчас опять сделалось так, как в сентябре, когда мы только познакомились за одной партой. Арбуз перебил мои размышления обо всех этих чувствах. Оказывается, он расслышал Настин шепот. Нам физик в школе рассказывал про искривление пространства, и что предметы в искривленном пространстве могут нам казаться не такими, как на самом деле. А тут ведь, когда была секретная зона, Всякие такие вещи как раз и открывали. «А почему тогда мы сами не искривленные, как сосны?» спросила Пшеницына чуть капризно. «Может, тоже искривленные, только не замечаем?» Было досадно, что арбуз вмешался в мое лирическое настроение. А про хитрости здешнего пространства и других пространств тоже я и так догадывался. В фантастических книжках про это много чего написано. А вон те... «Точно уж искривятся, если не слезут, обрякнутся вверх тормашками», — заявила Настя. И опять задрала голову. «Где вы там?» Мартышки уже спускались, быстро и ловко. «Я нашел там дупло», — шепнул мне Ивка. «Пустое? Не совсем. Алька — очень странное дело». Впервые назвал меня Алькой, а не Сашей, наверное, потому что меня так звали остальные. И я обрадовался этому, но мельком. Больше я встревожился из-за его странного шепота. «Ивка, что случилось?» «Да ничего плохого, наоборот». «А что наоборот-то?» ну, «Та женщина-врач, про которую я говорил, ну, которую должна помочь Аруносу». «Что? Она в дупле сидит?» «Не выдержал я». Ивка охотно засмеялся. «Да нет! Я забыл номер ее телефона, и мама записала на бумажке. Я ее сунул вот сюда». Он хлопнул по нагрудному кармашку с носатым полумесяцем, а она куда-то подевалась, вылетела. «Это не беда, мама позвонит, спросишь снова». «Да, но все равно это как-то царапало, будто плохая примета», признался честный Ивка, и тут же заулыбался опять. «А там, наверху, я сунул руку в дупло, и в нем какой-то билетик. Достаю, а это тот самый клочок с номером. Удивительно, да?» «Не очень серьезно», — сказал я. «Здесь особое место, могут быть всякие чудеса. Хотя, конечно, правильнее всего было бы думать так. Бумажка затерялась в кармане под складкой шва, а когда Ивка нагнулся, упала в дупло». Ивка все еще улыбался. Счастливый такой, и к щеке его прильнула тонкая сосновая чешуйка. Щеки были уже потемневшие от солнца, и эта розовая пленка будто проплешинка незагоревшей кожи. А к носу приклеилась длинная ленточка, словно полоска тончайшей бумаги. Пока Ивка говорил, она трепетала при каждом слове. Я осторожно снял с Ивки эту невесомую наклейку, дунул. Розовая ленточка затрепыхалась и отлетела неожиданно далеко и не упала. Будто бабочка поднялась выше и скрылась. «Может, правда превратилась в бабочку. Мы побрели дальше и, наконец, оказались у заброшенных построек. «Ну что, пойдем на дорогу?» — нетерпеливо сказал Вячик. «Мне тоже хотелось туда, на заросшую дорогу среди пологих склонов, и дальше, где дорога выходит на простор под небом и круглыми желтыми облаками. И все туда хотели, даже Ивка, который раньше там не был». Чтобы не страдать опять в колючках, мы не полезли в проход между трансформаторной будкой и сараем. Обогнули сарай слева и вышли на знакомый захламленный двор с сорняками и ромашками. Правда, мне он показался не совсем знакомым, не такой широкий, как в прошлый раз. А среди ребристых железных сооружений я заметил гипсовую скульптуру, которая косо стояла в лопухах. Это была девочка с кувшином. Она поливала из кувшина пухлого малыша, тот приплясывал, но из кувшина, конечно, ничего не лилось, а у малыша была отбита нога, та, которую он приподнял в пляске. Я сразу подумала о Мите, которому еле спасли ногу. Девочка и малыш были замерзшие, как и полагается, скульптуре, и само время здесь словно замерло. Дыру в заборе и тропинку мы нашли сразу, но дальше начиналось непонятное. Тропинка запетляла и вывела нас к соснам завязанной рощи. «Вот так штука», — озабоченно сказал Вячик. «Мы вернулись к началу тропинки. Да, она была та самая, что вчера. Мы все с прошлого раза помнили толстую раздвоенную рябину, которая росла здесь. А может, тропинка раздваивается, а мы не заметили? Мы пошли снова, но нигде не было развилки. А тропинка...» На этот раз, именно на этот раз, описала немыслимую петлю и привела нас к соснам, однако уже на другое место, потому что над соснами мы увидели верхушку непонятного сооружения, какое-то завихрение из тонких лестниц. Мы бегом туда, задрали головы. «Ну и конструкция», — сказал арбуз. «Это же рельсы», — догадался Ивка. И правда, это были рельсы. Но рельсовое полотно было очень узким, Уже, чем у детской железной дороги в городском парке. И к тому же шпалы и рельсы не лежали на земле. Они взвелись вверх гигантской перекрученной петлей. Немного похоже было на аттракцион американские горки. Нижний край опирался на решетчатое сооружение. Высотою оно было два метра. Смотрите, а рельс-то на шпалах с обеих сторон, сказал Вячик, можно по ним ехать и внутри петли, и снаружи тут нету снаружи и внутри, — солидно разъяснил Арбуз. «Это знаете что? Это кольцо Мебиуса. Нам про него физик рассказывал и показывал. Голландский математик Мёбиус взял однажды бумажную ленту, перекрутил ее один раз и склеил концы. И получилось, что у этого длинного листа не две поверхности, а одна. Я про такое кольцо тоже знал и не раз удивлялся». Простая вещь, а все равно непонятно. Вроде бы две стороны у ленты, а на самом деле одна. А здесь по такой поверхности проложены рельсы, продолжал Арбуз лекционным тоном. Наверное, для какого-то опыта с пространством и временем. Может, это переход в параллельный мир? Арбуз был умный, хотя с виду мог показаться туповатым. Странно только, что он не понимал рассуждений своего брата Николки. А может, Николка с ним не делился? «Зачем это?» — шепотом спросил меня Ивка, глядя на громадное рельсовое кольцо. Наверное, он стеснялся, что ничего не понимает. Тут была какая-то лаборатория, Ивка, и, наверное, полигон для опытов. Изучали всякие хитрости устройства Вселенной. Пространство, оно ведь не одно, их много, и у каждого свои хитрости. Наверное, опускали по этим рельсам паровозик, и он эти всякие измерения... Оббегал одно за другим. Какой паровозик? удивленно сказала Настя. Экспериментальный, сообщил я. Мы сывкой переглянулись. Конечно, оба вспомнили о паровозике Сони. Сейчас паровозиком буду я, вдруг известил нас вячек. Решительно так. Не успели мы ахнуть, как он, по решетчатой опоре, взобрался к нижней части петли и оказался на шпалах. Смотрите. Сейчас я обойду все пространства. Слезь немедленно, взвизгнула Настя. Но Вячик побежал по шпалам, взмахивая руками. И вот уже шпалы, как поперечины пожарной лестницы. Вячик начал забираться по ним, потом остановился передохнуть. На высоте, метрах в семи от нас. Арбуз и я разом закричали, чтобы кончал это дело и спускался. Не, сказал Вячик, и начал подниматься дальше а метра через два опять остановился, уселся на шпалу, чтобы отдохнуть, и показал нам язык. — Я не удержался. Это он перед тобой выпендривается, Пшеницына. — Дурак! — Конечно, сломает шею. — Ты дурак, — уточнила она. А Вальштейну приказала самым стальным тоном. — Вячеслав немедленно вниз. — Не и он полез вновь. Наклон рельсового полотна был там уже почти вертикальным. Я снова открыл рот, чтобы заорать, и ступни Вячика сорвались вперед. Он провалился между шпал, но успел ухватиться. И повис. Заболтал тощими, как у Буратино, ногами. Мы обмерли. Но Вячик поболтался секунды три, извернулся, уцепился ногами, пролез на другую сторону петли и стал быстро-быстро спускаться. А с решетчатой опоры прыгнул в траву. «Вальдштейн, ступай сюда!» — тоном Клавдии Борисовны велела Настя. Вячик дурашливо стрельнул глазами и подошел с видом виноватого первоклассника. Настя и поступила с ним, как с малышом. Развернула и дала шлепка по камуфляжному заду. А этот балбес мигал и улыбался, будто его приласкали. «Чего цветешь-то?» — грустно сказал я. «Лез бы дальше, ломал бы позвоночник». Там почему-то холодно сделалось, как в космической пустоте. Вячик начал зыбко тереть голые локти. «Ты там бывал раньше-то в космической пустоте, чтобы сравнивать?» — проворчал Арбуз. «Два раза. Над годовой контрольной по немецкому и когда сломал любимую универсальную отвертку папочки. Да, у Вячика явно прорастало чувство юмора. Мы постояли еще под громадным рельсовым кольцом, поразглядывали...» Над этим сооружением, над темными макушками сосен, стояло очень синее небо. И выпуклые желтые облака передвигались по нему, как плавучие острова. Солнце они не закрывали. «Давайте обратно», — решил Арбуз. «Ту дорогу мы без нашего Амура все равно не найдем. Он знает какую-то хитрость». И мы пошли через рощу. Никаких ориентиров не было, просто мы чувствовали, в какой стороне Стекловск. «Смотрите!» — вдруг громко шепнул Ивка. На толстом и сильно изогнутом стволе, пониже густых веток, висели круглые часы, очень похожие на карманные. Даже серебристая цепь тянулась в чащу кроны, только размером стас. «Ух ты!» — Вячик присел от радостного изумления. «Неужели идут?» — снова шепотом спросил Ивка. «Конечно! Секундная стрелка движется!» — сказал Арбуз. «Без пяти пять!» Я глянул на свои часики. Правильно. Кто же их заводит? Тихонько, даже со испугом спросила Настя и поглядела на меня. Я глупо сказал: "Наверное, на солнечных батареях". Ясно было, что это не так. Это были просто часы какого-то великана из иного мира. Скорее всего, они провалились сюда сквозь его дырявый карман. А вот посмотрим сейчас, что за батареи заявил Вячик и поплевал на ладони. «Не смей, — быстро сказал я, — потому что он мог все разрушить. Ну, не знаю, что, но мог. Мне показалось, какую-то пирамиду, составленную из тончайших невидимых стеклянных трубок». Настя ухватила Вячика за рубашку. «Сейчас получишь еще». «Тетенька, Настенька, я больше не буду». «Дурень какой, сладу нет!» Оглядываясь на часы, мы пошли дальше пересекли ложбину, поросшую высоким влажным папоротником, и, наконец, оказались на краю рощи, левее того места, где мы вошли в нее. Город опять казался невидимым сквозь волнистое стекло, почти незнакомый, нездешний. Я совсем уже было поверил этому сказочному превращению, но встряхнулся. Не может быть сказки в той стороне, где озм. Мы тропинками и переулками спустились к речке, Пошли вдоль воды к застеклянской улице. От воды попахивало чем-то вроде квашеной капусты. Короче говоря, отходами производства. Но все же стеклянка была прозрачная, в ней водилась даже кое-какая рыбешка. И на глубоких местах купались. Под ноги стала попадаться кирпичная крошка и битое стекло. До сих пор мы шли босиком, теперь пришлось обуваться. Прежде чем надеть кроссовки, мы сели на мостки для полоскания белья, поболтыхали ногами, помахали ими в воздухе, чтобы обсушить. Когда вышли на берег, оказалось, что Ивка все еще сидит на мостках, на дальнем их краю, согнулся. На спине его сияли солнышки и луны, однако согнута спина была как-то невесело. Я подошел, Настя за мной, Ивка болтал в воде ногами. Настя сказала осторожно, «Ивушка зеленая, ты чего над водой склоненная?" Он оглянулся, грустный такой. Мне показалось даже, что ресницы мокрые. «Ивка, ты чего?» Другой бы набычился. «Да ничего, так просто». А он сказал печально и честно. «Вот, мама и Соня сейчас как раз от города отъехали». И присел рядом. «Ивка...» Они же ненадолго, всего-то на две недели. Да. Он рывком встал, натянул кроссовки прямо на мокрые ступни. Пошли. У нашего дома, когда уже Вячик убежал в свой подъезд, Ивка вдруг взглянул на меня озабоченно. «Алик, я когда увидел те часы на сосне, сразу подумал про Геннадия Марковича. Надо навестить его и Арунаса, а?» «Завтра утром, — решил я». «Но все...» Получилось иначе.